У Аи опять болела голова. Не остро, дорезе в глазах и тошноты, а нудно, монотонно. Боль расходилась волнами, как круги по воде. Разбуженная внезапной пробежкой и грохотом выстрелов, она родилась словно далекое эхо. Только в отличие от эхо, не удалялась, а наоборот, неспешно приближалась, усиливалась. У кроликов было тепло, но слишком людно. Общий зал у них, видимо, редко пустовал. А еще на скамье возле стены девушке от чего-то именно сейчас было неудобно. Собственная одежда, впервые за последние дни сидящая по размеру, начала раздражать и мешать. Хотелось сдернуть в себя все, вплоть до белья. Казалось, каждый шов впивается в тело. И голоса раздражали, и запахи даже нет. Не раздражали, бессилия однако народу припёрло трепаться. Керра, Алиса и Роджер свалили в одну из комнат, видимо, обсуждать грядущий рейд. Потом к ним присоединился мать Тереза. Сидящие возле окна Эсмеральда, Питер Пен и Тарзан резались в карты и о чём-то спорили. Карты шуршали и звонко шлёпали рубашками об стол. Эсмеральда притопывала тяжёлым ботинком. Питер Пен громко и заливисто смеялся чуть в стороне, пока Хонтас равнодушно разбирала свою снайперку. И все эти звуки Аю тоже неимоверно раздражали. А еще начала чесаться голова, невыносимо, откуда-то изнутри. Из запястья девушка скребла их, пока не поняла, что вот-вот раздерет до крови. Даже сидеть не было никаких сил. Она поднялась, прошлась по комнате. По счастью, никто не обратил на эти передвижения внимания. Зашел железный дровосек, приставил к стене штурмовую винтовку, порылся в лежащем на скамье шмотнике, достал из него что-то съедобное и бутылку воды. Сел на лавку, зашуршал оберткой. В этот миг у Аи со звоном лопнуло терпение, накрыв отдачей. Безо всякой причины хотелось подойти и ударом ноги опрокинуть прислоненное к стене оружие. Так, чтобы с грохотом. Чтобы летела по полу чтобы все вскочили, заорали Чтобы драка У нее ведь нож есть Конечно, она не отобьется, но зато хоть повеселится Мелкая, ты чего? Спросил вдруг дровосек Пристально глядя на девушку Пока Хондаса отвлеклась от своего занятия Картежники тоже прервались Оглянулись и теперь смотрели спокойно Но настороженно Штыреван? Нет А то я не вижу Мужчина отставил в сторону бутылку с водой «Иди, ляг. Без дурости только». «Вот как он догадался. И что такое с ней? Почему он понимает, а она нет? Бесит». А я с размаху села на лавку и замерла, уставившись под ноги. «Вали спать. Это в тебе адреналин бурлит. Отдохнешь и пройдет. А не пройдет, доктор пилюлю даст. Не мечись. В глазах уже рябит». И снова захрустел сухарем. Девушка посмотрела на собеседника. Он был рыжим, но не таким, как она. Борода, волосы и брови темно-медные. Лицо приятное, веснушки бледные. Но не безобразными кляксами, как у Айки, а такие мелкие и редкие. Иди! Может, что и прав, и надо всего лишь выспаться. В соседней комнате было пусто. Если не считать доктора Куин, который устроившись на одном из спальников, чесала перед зеркальцем длиннющие волосы присыпанные каким-то порошком ты отдыхать дорогая <звы> душ в наше время роскошь но химия спасает от шейи грязь у тебя чистая голова а я мрачно кивнула микаила продолжила размеренно водить щеткой по волосам вычесывая порошок по мере того как тот-то осыпался длинные пряди становились все более блестящими и даже начали потрескивать от статического электричества Когда волосы совсем стали чистыми, женщина стянула их кожаным шнурком, отряхнула юбки и подошла к угрюмой гостью. «Почему же чешешься?» «Девушка на это пожала плечами. Говорить не хотелось. Щемила затылок, болел лоб, все тело зудило, одежда мешалась, а изнутри поколачивала. Не дрожью, но каким-то чуть вибрирующим напряжением. Микаэла коснулась ладонью пылающего Айленова лба». А та с изумлением заметила, что доктор куин была, пожалуй, самой зрелой из кроликов. Ей было за 40 «Раздевайся. Надо поспать. Ты на грани истерики. Я хоть и женщина, но все-таки врач. И неплохой. Я вижу». Доктор Майк поднялась и направилась к укладке с аквояжу. «Нет, не надо уколов». Микаэла оглянулась, с укором покачала головой. «Зачем тебе уколы? Ты не буйная». «Таблетка успокоительна, чтобы усынуть». «Нет, если только от головы что-то». Док пожала плечами и протянула таблетку более утоляющего которую Айя благодарно отправила в рот. «Ложись сюда», – кивнула Куин на свой спальник. «Только разделься». Девушка медленно стягивала с себя одежду, с трудом удерживаясь от того, чтобы опять не начать в ярости чесаться. Оставшись в одном белье, она забралась в спальник и закрыла глаза. От собственной страшной раздвоенности мутило до головокружения – Куда-то ушли хладнокровие и самоконтроль, на которых я держалась, запрещая себе думать о случившемся утром. А теперь барьеры рухнули. Под грохот выстрелов и запах пороховой гари особенно остро ощущаешь хрупкость бытия. И побывав мишенью, вспоминаешь, как сама всего несколько часов назад была стрелком. Я убью. Я убью. Нет, нет, я Я убью. Тоачо моя уже несколько часов запрещала себе думать, навалилась всей тяжестью, Вспомнилось, что убитый парень не нападал. Впрочем, окажись девушки слабее, жалости бы не дождались. Поэтому выстрел в спину бегущему стал всего лишь логичным ответом справедливостью на зло. В итоге человек умер, а она не сожалела. Просто свыклась с мыслью, что способна убить. И сознание девочки из Корп Сектора срасталось, сливалось с сознанием безымянной лабораторной крыски Марьянетти, рождая какую-то новую противоречивую личность. Удивительное дело, эта новая личность и впрямь сожалела. Она больше испугалась во время второго нападения, когда Керра открыл вроде бы беспричинную пальбу и раздосадовалась на собственные инстинкты, которые просыпались медленнее, чем надо. Керра таскала ее за шкирку, как собачонку, швырял будто пыльную тряпку. Она понимала, что он прав, но бесилась. И внутри все сжималось от неправильности происходящего, от собственных путанных мыслей, от приливов гнева, сменявшейся тоской и растерянностью, от пульсирующей головной боли, от непонимания происходящего, а самое главное — от беспомощности и растерянности. Будь у нее возможность, она, наверное, просто сбежала. Увы. Побег оставался непозволительной и глупостью. И тут вдруг Ая поняла, от чего ей так плохо. Озарение снизошло внезапно. От бездействия. Ей плохо от бездействия. От того, что она никак не может повлиять на ситуацию, поучаствовать в ней. Ее бесили эти люди, потому что у каждого из них было свое дело. И она, в отличие от всех, была вынуждена спать и жить по указке. Да еще раз за разом прокручивать одни и те же страхи и мысли. Скотство. Девушка рывком села, понимая, что проснулась. Что за окном уже повисла темнота, а в соседней комнате наметилось оживление. Кера собирался в рейд.